Корнилов и Васильев. Присмотримся. Посчитаем. Будет причина удивиться Борис Корнилов, Павел Васильев. По пять букв в имени, по восемь в фамилии. фамилия обычная от старорусских имен, которые они часто перебирали в своих стихах, как лошадь губами. прислушиваясь к гулу собственного сошедшего в землю рода, Корнилов писал всерьез стихи, не считая детских опытов, с 1925 по 1936. Васильев, не считая детских опытов, с 1926 по 1937, оба в итоге написали по одному тому, и у того... и другого немногим более 150 стихотворений, по семь больших законченных поэм и по три незаконченных. У каждого есть своя драматическая масштабная поэма «Три у Корнилова и соляной бунт у Васильева», и есть поэма про художника «Моя Африка Корнилова» и «Христолюбские ситцы Васильева». Характеры. Оба очаровательные гуляки, прямо скажем бабники, балагуры. Оба, наверное, не из той породы, что именуется стальной, но брали на себя многое, больше, чем могли вынести, за что потом страшно платили. Оба провинциальные, выросшие вдалеке от столиц. Оба сыновья сельских учителей. Петр Тарасович Корнилов учил детей. и Николай Корнилович Васильев учил детей. Произнесешь имена отцов, и можно через минуту забыть, где там, у кого Корнила, Петр, Тарас и в какой последовательности. Деды по материнской линии у обоих были купцами. Остроумов у Корнилова и Ржанников у Васильева. Только Васильев про это рассказывал на каждом углу, а Корнилов помалкивал. Оба поэта в детстве переезжали с места на место, из дома в дом. У одного кержинские леса, деревни, провинциальный Семенов. У другого казахская степь, маленькие городки. Революционное брожение вроде и было в их краях, но по молодости оба толком не застали основных событий. Отцы у обоих были призваны. Вида в том, что Петр Тарасович Корнилов оказался после революции эсером, а Николай Корнилович Васильев – писарем у колчаковцев. Гордиться их боевым красноармейским прошлым сыновьям не приходилось, разве что опять же Корнилов на эту тему не распространялся, а Васильев, напротив, отцовским опытом бахвалился. Оба красивые русские парни – но чего то с не очень русскими лицами. Глаза у обоих выдают иную кровь, когда-то подмешавшуюся. Мы помним, как Корнилов гадал, глядя на себя, печенек или татарин тут отметились. Павел Васильев писал о себе в 1926-м. Я по душе киргиз с раскосами глазами, Рюрику Ивневу. а в 1933 Здесь горожанки эти узкогруды. Им нравится, что я скуласт и желт. Каменотес. В 1934 году он меняет национальность с киргиза на башкира. Мы народ не и не здешний. По степям далеким безутешный. Мы башкирцы с кулами остры. Другу поэту. Оба опоздали к гражданской, добирали потом всякими дурными или лишь изредка веселыми выходками. Корнилов рванул в 1926 году в Ленинград учиться, но на самом деле за славой. Васильев, он был на год моложе, в 1927 году в Москву учиться, но тоже за славой. Учебу оба бросили, образования не имели. В родные места возвращались оба изредка наездами. В первую очередь повлиял на обоих Есенин. Оба начинают с прямых подражаний ему, а только потом уже Багрицкий, Мандельштам, но не Маяковский. От Есенина — лиризм, пронзительность, от Багрицкого — пафос, четкость, жесткость формулировок. От Мандельштама "Виноградное мясо" стиха. А от себя природный дар, детство, личный опыт за плечами, не самый богатый, но особенный, потому что увиденного их не русскими глазами так не увидел никто. Васильев начал поэтическую карьеру со стихотворения о смерти Пушкина. У Корнилова тоже первое его не сохранившееся стихотворение было о Пушкине, и последнее, что написал Корнилов, цикл о гибели Пушкина. У обоих быстрый взлет, громкий, но неустойчивый, всегда готовый обернуться скандалом успех. У них даже стихи, с которых начиналась слава, и те схожи интонационно и ритмически. Смотрите, вот ярмарка в Куяндах, Васильева. Над степями плывут орлы, от Тобола на Каркаралы. Стихотворение было опубликовано во втором номере журнала «Новый мир» за 1933 год. Едва журнал вышел, эти строчки были на устах у всей читающей публики. Корниловское классическое стихотворение «Качка на Каспийском море» Написано в том же году, летом, и вышло тоже в «Новом мире» во втором номере, но уже за 1931 год. «И качаясь, идут валы, от Баку до Махачкалы». Думается, если здесь и было влияние Васильева, то не прямое Откуда-то пришла мелодия, но Корнилов, по крайней мере, когда писал, не вспомнил «откуда». Оба были по два раза женаты, на красавицах, и придется заметить, не были своим красавицам верны. Корнилова приметил Бухарин, Васильева Гронский, настоящая фамилия Федулов, Иван Михайлович, в 1928-1934 годах ответственный редактор «Известий в ЦИК», в 1932-1937 годах ответственный редактор «Нового мира», два старых русских революционера, обоих репрессировали, Бухарина расстреляли, Гронского посадили. Некоторые стихи Корнилов и Васильев могли бы обменять друг у друга. Никто бы не заметил обмена. Схожая эстетика, мясная, почвенная, чуть нарочитая, натуралистичная. Схожие темы, схожий пафос, схожая бравада, схожая образная система. Краски, густые, пишут так, чтобы от стиха пахло кровью, навозом, плотью. У обоих неотрывное внимание к дедам и прадедам. Через их густую разбойную кровь попытка объяснить свой трудный самобытный характер. «Самый старый». Огромный рыжий прадед Яков идет на меня По сугробу осиновой лыжей, По лиловому насту звеня. Вы, хлебавшие зелья в досталь, Или даже того, кто не слаб, На веку заимели доста Щекотливых и рыжих баб. Это Борис Корнилов, прадед, 1934 год. А это Васильев. Рассказ о деде. 1929 год. Корнила Ильич, бородатый детко, я помню, как в пасмурные вечера лицо, загудевшую синей сеткой, тебе заволакивала машкара Таким то остался, хмурый доярый да ярый, еще не уступчивый Стык, наслом, рыжеголовый, с дудкою старой, Весну проводящий сквозь бурелом. И у него же в стихотворении «Провинция-периферия», 1931 год. И смертно Васильев Корнило Ильич, Простой, как его фамилия, хлестал оттуда, огневик. багровел как кирпич он пил тоски не в силах постичь и все остальные пили они оба своих дедов описывают как лесных из бурелома вылезших ярых упрямых пьющих да еще и рыжих хотя с чего бы сами поэты рыжими не были, но рыжий значит иной, чем-то меченый изначально, выпавший из породы и завещавший такую судьбу внуку или правнуку. Оба пытались разорвать пуповину со своей землей, повышали голос, орали на черную корявую малую родину свою, будто пытаясь прогнать самое любимое и дорогое, ПРОВИНЦИЯ. Я прошел босиком от края до края тебя, и вижу. Пусть ты мне давала семью и дом, поила меня своим молоком, я все ж тебя ненавижу. Но это ненависть свежих кровей, которой не остановится Горячие рельсы в пыльной траве гляди». Слетели кресты с церквей, как золотые птицы. Это Павел Васильев, снова провинция-периферия. А вот его собрат Корнилов, стихотворение на Керженце, 1927 год. Девки черные молятся здесь, Старики умирают за делом, И не любят, что тракторы есть, Жеребцы с металлическим телом. Это русская старина, вся замшоная, как стена, Где водою сморена смородина, где реке незабвенность дана. Там корежит медведя она, желтобородая родина. Там медведя корежит медведь. Замолчи, нам про это не петь, а сами все равно поют. И ненависти своей не верят, потому что вылезти из своей шкуры и расстаться с позвоночником нельзя. Лошадей описывают, сразу ясно, что с детства понимают и любят это животное, и дело с ним имели, и жалеют это животное всем существом до слез. У Корнилова. И на двор летит из конюшни серый. В яблоках жеребец, он себе не находит места, Сталь на желтых его зубах. Это слава всего уезда ходит по двору на дыбах. Попрощайся с красою этою. Вот он мечется, ищет лаз, И кровавые змейки сетью, Как ловушка, накрыли глаз. Кровь, застывшую словно патоку, Он стирает с ножа рукой. Стонет, колет коня под лопатку. На колени рушится конь. У Васильева. А у коня глаза темные, ледяные. Жалуется, голову повернул. Самые брови хозяину теплом дышит. Тёплым ветром затрагивает волосы. Принеси на вилах сена с крыши, губы протянул, дай мне овса. Да по прекрасным глазам покарим с размаху тем топором. И когда поцелованной белой звезде ударил, встал на колени конь и не поднимался потом. Трудно не заметить ярмарки Васильева и базары Корнилова. Им же обоим надо, чтоб много было мяса, цвета, плоти. А где, как не на ярмарке, как не на базаре, этого в досталь? У них и пристрастие было к одним и тем же звериным словам. Чтоб снова Триполие не встало на лапах, на звериных. лохматых, медвежьих ногах. У Корнилова и цветы эти верно стояли на лапах. У Васильева. Лапы — это по их части. Оба звероваты, движимы в стихах не столько рассудком, сколько чутьем. Как надо сделать, чтоб стих заиграл, загудел, а потом сжался комом в горле. Оба, крестьянство лично изнутри, дали антикулацкие, тяжелые, едкие картины. Босики у дела закусили, и в стегней раскрывает рот. «Что тут сделаешь, брат Василий? Как рассудишь?» «Колхоз идет!» Что ж, колхоз! А в колхозе толку! кони кости и гиблый дых Подшибали лошажьи холки, Скот сгубили разъяви их. Из поэмы Васильева «Кулаки» 1933-1934 годы Терли шеи воловьи, Пили мутную радость, Подходящий со словью крестьянскому градус, Приступая к беседе, говорили с оглядкой, Что же это, соседи? Жить сословью не сладко? Из поэмы Корнилова «Триполье» 1933-1934 годы. Но за тяжеловесным, ловко срифмованным как суровой ниткой прошитым осуждением, неизбежно стояло любование мужиком. И это любование чувствовали. И ругали и первого, и второго за одно и то же. Поэтизация кулачистая и все такое прочее. Оба отругивались. Не хочу, чтоб какой-то Родов мне указывал, про что писать. Павел Васильев. Письмо. 1927 год. «А нам наплевать! Неприятен рекламен кому-то угодный критический вой!» Борис Корнилов. Слово по докладу Виссариона Саянова. 1931 год. Оба написали практически идентичную историю про работавшую во враждебной мрачной деревне советскую девушку. Песня... Васильева 1930 года и Чиж Корнилова 1936 года. Причем у Васильева, скорее всего, и знать не знавшего в 1930 году о Корнилове, его Мария помещена в Кержинские леса, где Васильев вообще не бывал. Оба, чтобы от них отстали, гнали схожие пустопорожные бахвалистые строки на тему советского миролюбия, которое в любую минуту может обернуться совсем иным. Павел Васильев Мы говорим, нам не нужна война. Мы на войну не выйдем сами. Но если нападут предательски на нас, но если нужно будет, вся страна вдруг ощетинится штыками. Борис Корнилов Мы хорошо работаем и дышим, как говорится, пяди не хотим, но если мы увидим и услышим, то мы тогда навстречу полетим. Неожиданные и постоянные у обоих украинские мотивы. Где Украина и где Корниловский Семенов или Васильевский Павлодар? Но все потому, что гоголевская эстетика, краски Тараса Бульбы, Разнообразная опасная нечисть, русалки, сельские сытые столы — все это оказалось особенно близким тогда. Впрочем, не только им. Отсюда и Бабель, с его метафоричностью и представлением о жизни как о луге, по которому ходят женщины и кони. Женщины, кони и гул гражданской — первое, что приходит к Васильеву и Корнилову в стихи. Что важно заметить, мелодику, интонацию для описания гражданской войны, безоговорочной героизации ее, начали подыскивать и придумывать те, кто воевал на ее фронтах. Багрицкий, Михаил Светлов, Алексей Сурков, сильвинский хотя иные русские поэты, в ней участвовавшие вообще на эти темы, не пели, скажем, Иван Приблудный. но окончательно раскрылась тема гражданской у тех, кто туда не попал, у Луговского, Корнилова, Васильева, прошедших по касательной, только почувствовавших горячий воздух войны. В итоге, к середине 1930-х уже сложились, в том числе при помощи Васильева и Корнилова, определенные архетипы, которые сразу же перешли в кинематограф Не столько из прозы, сколько из поэзии. Бандитский атаман, безжалостный и картинный. У Васильева принц Фома из одноименной поэмы, у Корнилова зеленый из триполья И в ту же копилку номах Есенина, тоже не воевавшего ни дня. Чубатые казаки, непоборимые комиссары, Решительные матросы и рядовые красноармейцы, разговаривавшие на особом, смачном, нарочито неправильном языке. Неспешные мыслители, подмохорочный дымок, вечно разрешающие какую-то оригинальную задачу. Например, как бы на Ленина одним глазком посмотреть? Можно ли землю проткнуть насквозь? Или сколько буржуев можно нанизать на один штык? а также непременные кулаки-мираеды, рыжие мужики, мощные, как вековые дубы, которые при случае могут агитатора или чоновца пилой разрезать на две части, ну и так далее. Архетипы удались, и преодолеть их впоследствии оказалось задачей почти невыполнимой. У обоих в стихах более чем достаточно кровавых картин, бессудных расстрелов, кошмара брата убийства но есть и разница. Васильев задуман на радость, на победу, полон веселой веры в новое бессмертие, он распахнут и будто не верит в свою погибель. Я вглядываюсь в мир без страха, недаром в нем растут цветы, готовая пойти на плаху, о кости черствые с размаху, бьет сердце, пленник темноты. Корнилов иногда пытается быть таким же, но у него это распахнутость, чувство куда менее естественное. Внешне он вроде бы такой же, но внутренний ужас в нем сильнее, неотступнее и неизбежно прорывается. На плаху он не хочет и заранее об этом предупреждает. разглядывая их фотографии или шаржи, сделанные на поэтов, можно обратить внимание, что Васильев, как правило, улыбчив и боевит, а Корнилов скорее минорен, а если улыбается, то есть подозрение, что он не совсем трезв. Впрочем, на фоне всего остального вышесказанного это неопределяющее различие. Говорить о взаимовлиянии в их случае – как ни довольно сложно. Они хоть и знали друг друга по лучшим стихам, но многое из того, в чем Васильев и Корнилов повторяются, они не читали друг у друга. Весомая часть стихов Васильева так и не была опубликована при его жизни, в отличие от Корнилова. У него отдельной книжкой вышла только поэма «Соляной бунт», да и у Корнилова многое было... рассеяно в Нижегородской и Ленинградской периодике, за которой Васильев элементарно не мог уследить. Тут другое. Схожесть воспитания, взросления, схожесть взгляда на эпоху, общее пристрастие, хоть в поэзии, хоть в шальном времяпрепровождении, схожесть судеб, причем не только начало и развитие этих судеб, но и финала тоже. Всё это сыграло с ними забавную шутку они непрестанно чуть преломляясь отражались друг в друге а потом два отражения почти одновременно треснули